Но все-таки Али не приходилось, как многим ее однокурсникам, отдавать последнее за наемную комнату в коммуналке. А подрабатывая то там, то тут, снегурочкой на новогодних елках, например, даже удавалось изредка покупать какие-нибудь не слишком дорогие, но оригинальные тряпки. А в начале четвертого курса она и вовсе нашла заработок понадежнее. В гуманитарном лицее, как называлась теперь обыкновенная школа неподалеку от Алленого дома, затеяли преподавать странный предмет, который назвали сценической пластикой. Зачем могла понадобиться пластика, да еще сценическая, прагматичным деткам, которые были озабочены куда более насущными проблемами своего жизнеустройства, непонятно.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 Но и условия создали такие, что Линка с Лёвой быстренько смылись на квартиру сами. В общем, у Лины Тарас было из-за чего идти в официантки. А Али вполне хватало скромной лицейской подработки. Лина была самой милой и доброй девочкой на всем курсе. Любой мог рассчитывать на ее помощь, моральную, а при малейшей возможности и материальную.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 Ленина, почти тезка, дочка известного режиссера по имени Лика, даже интересовалась насмешливо. — Ты, Ленуся, подтяжечку случайно не делала еще? Глазки у тебя прямо до висков. По таким штучкам в Голливуде определяют, когда звезды старость свою начинают скрывать. И все-таки Аля понять не могла.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 И она с уважением следила, как мелькает иголка в тонких линкиных пальцах. Почувствовав ее взгляд, та подняла глаза от шитья. — Что ты, Шурочка? — спросила она привычно, переиначивая Алина имя, которое каждый краил по-своему. — Да просто! Есть же люди! Все умеют, ни в чем их действительность не тормозит. Аля ответила совершенно искренне и поэтому, наверное, не слишком понятно. Вот тоже мне нашла умение. Линка махнула рукой, так что иголка вырвалась из ее пальцев и повисла на нитке. — Талию ушить. Ну и надо было мне в костюмеры идти. — Да ты что? — даже смутилась Аля. — Я же совсем не то имела в виду, наоборот, удивляюсь. Как это тебя на все хватает?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 «Да ты не переживай», — успокаивающе заметила она. «Думаешь, я о чем-то жалею? Мне знаешь, как учиться нравилось. Люди, какие интересные занятия. Я же театр все равно люблю, до чертиков. И Левушку встретила, ребенка вот рожу». Ребенка? Невероятные известия сыпались на Алю в этот вечер, как из рога изобилия. «Какого еще ребенка?»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 — Да нет, я не из-за того, — слегка смутилась Аля. — Просто странно. Ты такие вещи говоришь и совсем не переживаешь. — Ой, Шурочка, да есть мне о чем переживать, — махнула рукой Лина. — У меня токсикоз жуткий. Может, в больницу придется ложиться. Да хоть и не в больницу, все равно тяжело всю ночь между столиками бегать. Придется увольняться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 Отец как рассказал ей два дня назад, что, кажется, встретил ту единственную женщину, которая была ему нужна всю жизнь, что он мучается, но ничего не может поделать с собой, что он скоро уйдет совсем, не будет больше пытаться склеить разбитую чашку. Но надо ли было говорить об этом маме? Этого Аля не знала.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 Приходить к отцу в новый дом она не могла, да он и не настаивал, потому что дома, по сути, никакого не было. Была молодая может быть, действительно любящая жена, которая ради Андрея Михайловича ушла от мужа, из которой они вместе маялись теперь по съемным квартирам. Аля предложила было разменять их тушинское жилье, но отец только рукой махнул.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 Они сидели на кухне. Стол был уставлен блюдами с остатками еды. Аля вылила последние капли хванчкары из бутылки в свой бокал и прислонилась к подоконнику. Створка была открыта, апрельская ночь трепетала за окном, прикасаясь к ее плечам.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 Настоящая грузинская, не пойла из московского киоска. — По-моему, он в тебя по-настоящему влюблен, — повторила Аля. — Мамуль, я очень рада. — Правда? Инна Геннадьевна смотрела на дочь все тем же растерянным взглядом. — Ну, конечно, — заверила Аля. — По-моему, со мной не было так даже в молодости, — тихо сказала мама.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 Глядя на то, как стремительно переменилась мамина судьба, али совершенно отчетливо поняла, ничто в жизни не предопределено заранее, ничего нельзя предсказать наверняка. И если ты родилась умненькой и хорошенькой девочкой в крепкой доброй семье, это совсем не значит, что ты хоть сколько-нибудь застрахована от того, например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 проведенной с Ильей в пестрой и тусклой суете богемной тусовки, этого было не вычеркнуть из жизни. Этот опыт не прошел для нее напрасно, и, пройдя через него, Аля чувствовала себя закаленной, как сталь. Она вдруг вспомнила, как сидела заплаканная на полу в ванной в загородном особняке Илюшиного приятеля, растерянная, совершенно запутавшаяся в странных, искаженных человеческих отношениях. авенька Венька Ясаулов утешал ее, вытирал потеки туши на мокрых щеках и говорил, «Трудно с тобой говорить, Сашенька, ничего тобой еще не прожито!» и улыбался с тоской в блестящих индейских глазах.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 Аля прекрасно понимала, что мамин белиский заработок в долларах будет выражаться двузначной цифрой, если еще будет. Отец тоже что-то давал, но брать у него было и вовсе стыдно. Аля знала, что они с женой выбиваются из сил, проектируют какие-то левые заказы, зарабатывая хоть на какую-нибудь квартиру. Как не относись к его уходу,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 Тогда Али вспомнила тот вечерний разговор с Линкой и уже через неделю впервые пришла в ночной клуб Тера Инкогнито.